Глава 15. Первый поход в аномалию. Пришлось отложить в сторону приборы и, встав на ноги, пойти за Глебом. Но и здоровяк дуб тоже не остался на месте, как и мои бойцы. По пути к выходу к нам присоединили защитники, которые уже закончили с ужином, и через 5 минут мы пришли в большой тренировочный зал, где я увидел старый ринг, а рядом с ним были лавки, ведьмы, для зрителей. М да И вот нахрена я согласился? «Хотя чего это я? С каких пор меня беспокоят какие-то люди?» «Да, этот Глеб тот еще здоровяк, но за моей спиной опыт, а он дороже больших мускулов». «Ну что, парень, не передумал?» Я в перед остальными Глеб снял себе рубаху, и я отметил, что мускулатура у него как у молотобойца, все мышцы были развиты пропорционально, а значит, нарастил он их не в зале, тягая железо, а куда более опасными для меня способами. «Не передумал?» Я пожал плечами. «Кто тут расскажет, какие у вас правила?» Глеб хотел было что-то сказать, но, наткнувшись на взгляд, дуба промолчал, а тот принялся медленно рассказывать правила поединка. Ничего сложного в этих правилах не было. Драка на ринге, без подлых ударов, без магии и без артефактов. Теперь понятно, почему Глеб так обрадовался, что я согласился. Здоровяк явно рассчитывал, что быстро справится со мной, а вот с дубом он точно не хотел выходить, и я его прекрасно понимаю». Глеб легко прыгнул на ринг, а следом не спеша поднялся я и стал ждать, когда дуб даст отмашку начать бой. Заступившийся за меня здоровяк, однако, не спешил это делать, и только когда публика уже начала требовать, он нехотя ударил в маленький гонг. Глеб тут же взревел и кинулся вперед, явно надеясь свалить меня одним ударом, но я был на чеку, и, уйдя в сторону, ударил его в колено, но, судя по его ухмылке, требовалось что-то посильнее для того, чтобы свалить такого быка». Прикидывая, что я могу сделать против такой машины без магии, я понял, что выход только один – измотать его, а под конец подловить и постараться уронить одним ударом. Если эта туша навалится на меня, даже магия мне не поможет. Тем временем Глеб развернулся и вновь ринулся в атаку. Только на этот раз он уже не старался свалить меня одним ударом. Нет, он пытался раздергивать меня, выкидывая обманки, качался из стороны в сторону, словно маятник. «Ну-ну, ты, конечно, хорош здоровяк» но ты даже близко не доходишь до уровня моего старого друга Дориана, огромного любителя различных боевых искусств. Мысленно усмехнувшись, я сделал вид, что повелся на одну из обманок, и когда здоровяк поверил в это и попытался нанести удар сбоку, я нырнул под его руку и, вложив всю силу в удар, прописал ему по печени. Да, мышечный каркас здоровяка немного защитил его, но разве что не намного, и его тут же скрутило, а я тут же разорвал дистанцию, не желая попасть под случайный удар. Глеб несколько секунд стоял в такой позе, но потом все же выпрямился, и, глядя в налитые кровью глаза, я понял, что все, шутки закончились. Теперь он постарается меня сломать, а значит, нужно свалить его максимум двумя ударами без вариантов. Идя в очередную атаку под не толпы, Глеб уже не был таким дерзким, внимательно следил за каждым моим движением, и медленно, но неотвратимо, здоровяк загонял меня в угол ринга». Я сделал вид, что растерялся, заметался по рингу, и здоровяк снова повелся на это. но ну, нельзя же быть таким доверчивым. Такое ощущение, что передо мной не взрослый дядя, а маленький ребенок. Глеб тем временем зарычал раненым зверем и попытался попасть мне в голову. И вот тут я все же смог его подловить. Кулак здоровяка пронесся в нескольких миллиметрах от моего виска. А вот мой кулак попал куда надо, и я смог достать нужную точку на подбородке Глеба. Здоровяка зашатало, он тряхнул головой, словно пытаясь стряхнуть себя это состояние, но теперь я ждать не стал, и второй удар был добивающим, после чего защитник вздрогнул, покачнулся и упал на ринг без сознания. Увидев такой результат, толпа взревела, словно многоголовое чудище. Защитники смеялись, спорили, даже были готовы кинуться друг на друга с кулаками, а меня поманил к себе дуб, все так же стоявший возле ринга. Когда я спустился... Здоровяк похлопал меня по плечу и добродушно улыбнулся. «Молодец, княжич. Я уж, признаться, думал, хана тебе, но ты оказался настоящим бойцом». Он глянул на ринг, где друзья Глеба приводили того в порядок. «Но будь аккуратен. Глеб злопамятный урод. А ты, считай, его опозорил перед всеми защитниками. Так что старайся никогда не ходить в одиночку. Бойцы у тебя есть, вот с ними и ходи». Дуб вновь похлопал меня по плечу. «Ладно, бывай, Распутин». «Я рад, что ты теперь с нами». Сказав это, здоровяк развернулся и покинул тренировочный зал. А ко мне подошли мои бойцы и тут же начали поздравлять с победой. «Что дальше, господин?» Дима вопросительно на меня посмотрел. «Идем в комнату?» «С чего бы?» Я пожал плечами. «Мы не доели. Так что давайте возвращаемся обратно в ресторан, а уже после пойдем спать. Завтра нас ждет тяжелый день». Бойцы переглянулись и кивнули, а через несколько минут мы вернулись за стол, и на этот раз спокойно доели все, что купили, а потом направились наверх, где спокойно легли спать. «Ну что, Глеб, поломал тебя, молодой?» Один из дружков здоровяка толкнул того в бок. «Что делать будешь?» «Не переживай, я как-нибудь разберусь». Глеб недовольно покачал головой. «Ты бы лучше варежку закрыл, иначе я могу и с тобой выйти на ринка. результат ты уже знаешь». «А я что?» «Я ничего». Тот пожал плечами. «Только учти, после такого многие из наших будут тебя сторониться. А это потери для нас, в том числе и в добыче», — мужик усмехнулся. «Нам нужно решить эту проблему, Глеб. И решить как можно быстрее». Здоровяк поморщился, как ни крути, а его товарищ был прав. «Проблему нужно решить, причем как можно быстрее. Вот только как это сделать, он пока что не знал. Но ничего, он обязательно придумает, он обязан, обязан придумать». Третий бастион. Утро. Проснувшись рано утром, мы с ребятами спустились вниз и первым делом позавтраков направились в сторону тренажерного зала, где потратили полтора часа на тренировку, а после вышли на свежий воздух. Что дальше, господин? Дмитрий стоял рядом со мной и смотрел в сторону аномалии. Отправимся на охоту? Да. Я кивнул. День только начался. Думаю, до вечера успеем изучить округу вблизи бастиона, а дальше нам пока что лезть рановато. Вы согласны? Согласны. Бойцы кивнули. Тогда идем собираться. Ага, я кивнул. Пошли. Через полчаса мы вышли из ворот бастиона и направились в сторону города. И чем дальше мы отходили от бастиона, тем сильнее я чувствовал хаос в воздухе. И мои губы сами по себе разошлись в довольной улыбке. Чувствуешь? Я мысленно обратился к черному, который бежал рядом со мной. «Чувствую, хозяин!» Тут же ответил фамильяр. «Хаос! Но хаос какой-то странный, не тот, к которому мы привыкли». «Согласен». Я мысленно усмехнулся. «Вот только пока что я слишком слаб, чтобы понять, в чем конкретно состоит разница. Главное, что хаос работает так, как я привык, а с остальным позже разберемся». Фамильяр ничего не ответил, но волну одобрения от него я почувствовал так что просто улыбнулся и пошагал дальше. Тем более, что впереди уже показались первые руины некогда большого и богатого города. На окраине, как и везде, в основном были малоэтажки, поэтому они смогли более-менее сохраниться, да и сам прорыв из мира хаоса случился почти в центре, поэтому волна успела ослабнуть, прежде чем дошла до окраин. Мы шли, не особо скрываясь, так как тут встретить демонов было почти невозможно. Но где-то через час изучения окраин «Черный» замер, и, повернув голову на юг, негромко мяукнул. «Так, кажется, кот обнаружил рогатых, а значит, стоит быть осторожнее». Тут же, подав знак бойцам, я потянул клинок из ножен и медленно пошел в ту сторону. Помимо меча, я был готов угостить тварей теневыми стрелами, благо теперь я могу создать их около трех десятков, и они стали чуть сильнее. Со слабым бесом, скорее всего, справятся без вопросов. Мягко ступая по серому пеплу, я неосознанно погрузился в воспоминания. А именно, в голове прокручивались картинки моей первой полноценной схватки с демоном. Тогда мне было едва ли больше, чем сейчас, но кровь богини давала о себе знать, и сил у меня было куда больше, поэтому на предложение какого-то мутного знакомого пойти поохотиться на демонов я отреагировал положительно. Фамильяров у меня тогда еще не было, но недавно я получил на день рождения божественное оружие, и мне очень сильно не терпелось наконец-то пустить его в бой». А вот мозгов у меня было меньше, поэтому, не сильно интересуясь, куда мы идем, я шел за своим новым другом и сильно удивился, когда он резко исчез, а под моими ногами вспыхнула большая печать портала. Понятное дело, что выскользнуть я не успел, поэтому, когда я оказался в одном из демонических доменов, настроение у меня было прескверное и на просьбу демонов бросить меч я отреагировал негативно и ринулся в бой». «Сейчас я понимал, что выжил только благодаря тому, что ко мне вовремя пришли на помощь, но тогда я был слишком зол, чтобы анализировать свои действия, и только позже, когда меня вернули в мой мир, я засел у себя во дворце и долго думал о том, почему я именно так поступил и как в будущем избежать такого». «Господин!» Тихий шепот Семена одного из бойцов отвлек меня от размышлений, и, вернувшись в реальность, я посмотрел на здание, что показывал боец. «Там кто-то копошится!» «Кажется, мы наткнулись на демонов». Несмотря на шепот, в голосе бойца слышалось предвкушение. Им всем не терпелось вступить в бой почувствовать себя защитниками. Приглядевшись, я увидел в развалинах небольшого здания несколько рогатых тварей. Судя по размерам, это были средние бесы. Ничего примечательного, но для первого боя идеально подойдет. «Всем приготовиться?» Так же тихо сказал я и кивнул на здание. «Сейчас я выманю тварей, а вы бейте сразу в головы. «Сами знаете, регенерация у демонов сильная, если с первого выстрела не свалите, придется идти в рукопашную». Бойцы кивнули, а я мысленно усмехнулся. да вот что значит аристократический мир. Никаких вопросов, никаких сомнений. Раз господин сказал, значит так и есть». Одобрительно кивнув ребятам, я вышел вперед и демонстративно несколько раз пнул небольшие камни, и твари тут же обернулись на шум. Так как у бесов интеллекта ноль, Они сразу же кинулись в атаку, не разбирая дороги, и тут же мимо меня просвистели арбалетные болты, и трое из пяти бесов упали на землю, окропив ее черной кровью. «Молодцы, ребята, сделали все как надо, а теперь пришла пора и нам с черным размяться». Глянув на фамильяра, я кивнул, и мы рванули в атаку. Первого беса я встретил косым ударом меча, но тварь каким-то образом выкрутилась, и мой удар пришел бесу в плечо. Но даже так рано получилось, что надо, и рогатый тут же потерял в скорости. Черный сделал все куда изящнее. Фамильяр тенями перенесся почти под ноги бесу и полоснул того по мышцам, разрывая их словно ветхую ткань. А когда бес поткнулся и упал, кот на несколько секунд увеличился в размерах и ударом когтистой лапы начисто снес рогатую башку твари. Ого! А усатый, оказывается, тоже неплохо прокачался, хотя неудивительно – «Черный у меня парень сообразительный и знает, что без силы каши особо не сваришь». Мой бес пока что стоял на ногах. Рогатый рычал и ронял слюни, но, к моему удивлению, в атаку не бросался. Несмотря на отсутствие мозгов, какой-то инстинкт у него все же был. Хаосит явно понимал, что для него это конец. Поманив его к себе, я усмехнулся. И когда тварь все же решилась на атаку, я ушел влево и, полоснув беса по спине, задел его позвоночник, а когда тварь рухнула, одним ударом отрубил его голову. Повернувшись к дружинникам, я кивнул на трупы бесов и улыбнулся. «Ну чего встали? Пришла пора добывать свои первые ядра!» Глеб почти всю ночь не спал и только под утро решил, что делать с дерзким новичком. Поэтому, когда Распутин со своими дружинниками вышел из бастиона, защитник дождался, пока тот отойдет подальше, и пошел следом. Убивать пацана он не собирался. Но вот показать, что как защитник он ничего не стоит, Глеб хотел. Тем более, что, имея за спиной три года в аномалии, он считался опытным ветераном и знал многие фишки, о которых простые защитники не догадывались. Досмотрев бой Распутина с мелкими демонами, Глеб усмехнулся и аккуратно отошел назад. «Да, парень не из робкого десятка, но чтобы убить мелких демонов, много силы не надо. Посмотрим, как он справится с кем-то покрупнее». Глеб достал из кармана обработанное ядро под завязку забитой энергией земли и, сжав его в кулаке, высвободил небольшую порцию силы. Здоровяк, как никто, знал, что демоны, особенно старшие, очень хорошо чуют магию, а значит, через несколько минут тут будут куда более серьезные гости. И когда Распутин поймет, что ничего не может с ними сделать, Глеб выйдет и поможет пацану, само собой, за большую часть добычи. Мы спокойно вырезали ядра из тел бесов и уже собирались пойти дальше, когда мне стало интересно, что же такого они искали в развалинах. Вряд ли со времен прорыва тут могло хоть что-то сохраниться, хотя у дома мог быть подвал, так что мало ли. Господин, вы куда? Дима, увидев, что я собираюсь к зданию, встрепенулся. Вы что-то почувствовали? Да нет, просто хочу посмотреть, что они там искали. Я усмехнулся. Дайте мне пять минут, а вы пока можете немного отдохнуть. Бойцы кивнули и успокоились, а я добрался наконец-то до того места, где рыскали бесы и замер. В земле был вмонтирован железный люк со следами когтей тварей. Прислушавшись к своим ощущениям, я понял, почему бесы так сюда рвались. Пусть это и звучит невозможно, но за люком явно скрываются живые, я отчетливо чувствую жизненную силу, а значит, там минимум несколько человек. Присев на корточке, я прислушался, но с другой стороны было тихо, поэтому я несколько раз постучал в люк. «Эй, там кто-нибудь есть?» Сказал я, постаравшись придать своему голосу как можно более дружелюбные интонации. «Не бойтесь, демоны мертвы, вы можете выходить». Вот только никто не спешил отвечать, и еще несколько раз постучав, я понял, что ответа не получу, и оставил свою затею. «Захотят, сами выйдут, ну а нет, значит нет». Выбравшись из развалин, я подошел к своим людям, и хотел уже было сказать, что мы идем дальше, когда почувствовал что-то странное. Черный рядом вдруг вздыбил шерсть, а я понял, что дело плохо. Фамильяр мог так отреагировать только на демона. Именно что демона, а значит, где-то рядом рогатая тварь высокого ранга. Благо бойцы сразу же перезарядили арбалета, и по моему знаку они тут же встали спиной к спине, контролируя все направления. Ну же, где ты, хитрая тварь? «Покажись, я же знаю, ты где-то тут». И словно услышав мои слова, с севера послышался громкий рев, а потом показался он. Огромный, горилоподобный демон с восемью рогами, тварь шла в нашу сторону с неотвратимостью катка, а я понял, что вот тут нам придется конкретно попотеть, так как перед нами ни много ни мало, а высший, мать его, демон. Тварь, обладающая не только физической силой, но и магией, а если приплюсовать сюда еще и не слабый интеллект, то на выходе получаешь сильного противника, против которого наша группа откровенно слабовата. Эх, будь я хотя бы мастером, тут были бы варианты, а так придется идти в рукопашную. Господин, бежать надо! Дима кивнул назад в сторону бастиона. Нам с ним не справиться. От такого не убежишь. Я покачал головой. Так что медленно отходим назад к тем развалинам, мимо которых мы прошли. Только медленно. Если начнете бежать, нам всем конец. Эта тварь не только огромная, но еще и магией кидаться может. А против нее мой щит пока что слабоват. Не спуская взгляда с твари, мы начали медленно отходить, когда мать его люк открылся, и оттуда высунулась чумазая морда незнакомой девчонки. Увидев демона, она не придумала ничего умнее и начала верещать, а я понял, что весь наш план пошел псу под хвост. «Зараза!»